Глава 37 Томас потерял дар речи. Вот теперь действительно начало конца. Ни солнца, ни довольства и никакой защиты от гриверов. Тереза была права, все изменилось. Томас чувствовал, как заледенела в груди и сдавило горло. Алби указал на девушку. «Посадите ее под замок, немедленно. биля Джексон, заперите в кутузке, чтобы она не сказала, на все класть за огромным прибором!» Тереза никак не отреагировала. Это сделал Томас. У него хватило негодования на обоих. «Алби, ты что? Ты о чем? Не можешь же ты?» Он запнулся, когда Алби устремил на него глаза, горящие такой злобой, что у юноши душа ушла в пятки. «Нет, вы не можете обвинять ее за то, что двери не закрылись!» Ньют выступил вперед и отстранил Алби, положив ладони ему на грудь. «Почему не можем, Томми? Она, черт возьми, призналась сама!» Томас обернулся к Терезе и побледнел, увидев бездонную печаль в ее глазах. Взгляд этих синих глаз пронзил ему сердце. «Скажи спасибо, что вместе с ней не отправляешься», — сказал Алби, на прощание одаривая их злым взором. Ещё никогда в жизни Томас не испытывал такого яростного желания врезать кое-кому по морде. Билли и Джексон подошли к Терезе и, подхватив её под руки с двух сторон, повели прочь. Но прежде чем конвоиры и их подопечные вступили под кроны деревьев, Ньют притормозил их. «Оставайтесь при ней, и чтобы не случилось, с её головы ни один волос не должен упасть, ответите главой». Оба тускунаки в и продолжили свой путь, уводя Терезу. Томас ощущал вполне физическую боль, в виде, как спокойно и не сопротивляясь, она шла в тюрьму. Он не мог поверить, насколько его огорчило то, что больше он не сможет с ней говорить. «Да что это я?» – подумал он. «Мы же только что познакомились, я совсем её не знаю». Но понимал, что пытается обмануть самого себя. Он уже чувствовал такую духовную близость с девушкой, какая могла прийти только из их совместного прошлого, ещё до потери памяти и жизни в приюте. «Навести меня?» раздалось в его голове. Он не умел вести мысленный разговор, но сделал попытку. «Навещу, там ты, по крайней мере, будешь в безопасности». Она не ответила. «Тереза?» «Тишина».